Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава седьмая. Директор Дебиль. Да, мне тоже любопытно на тебя взглянуть. Я кивнул, разглядывая директора. Я слышал, ты долгожитель. Лидия Раиль демонстративно закатила глаза. Ей явно не нравился мой фамильярный тон, с которым я разговаривал с директором, как с равным. На самом деле дебиль был намного ниже меня по статусу. Впрочем, статусы и прочие регалии особого значения никогда не имели. Дебиль наклонил голову на бок, с интересом рассматривая меня. Впрочем, можно ли что-то сказать наверняка по черным буркалам, которые заменяли ему глаза? Как будто там, на другой стороне, и не человек вовсе. По логике вещей, дебиль вполне может быть ровесником Мираэль. Этот человек прошел через смерть и вернулся назад. Даже я, пожалуй, не возьмусь предполагать, каким образом он поддерживает жизнь в своей текущей оболочке. «Я просто за естественное здоровое питание и спортивный образ жизни», — прокаркал дебиль и сухо рассмеялся, как будто прочитал мои мысли. Все его тело затряслось. Мне показалось, что я слышал сухой древесный скрип. «Раньше...» Много лет назад, если мне не изменяет память, дебиль был повыше и покрупнее. Тогда многие подданные знали его как барона. Он был суровым и безжалостным хозяином мира духов на южных рубежах моей империи. Впрочем, он всегда знал свое место и охотно сотрудничал с представителями Инквизиции. Сейчас он, похоже, каким-то образом снова обрел материальное тело. «Твои способности весьма впечатляют». Юный Сабуров, произнес директор, отсмеявшись. Воистину ты пошел по стопам своего отца, но в плане одаренности. Человек в маске хмыкнул. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты пошел по пути Ериси. Последнее, что я сделаю в своей жизни, это выберу путь Ериси, негромко произнес я. Дебиль некоторое время молчал. Датчики на его устройствах жизнеобеспечения периодически мигали и попискивали. Медсестры иногда обеспокоенно поглядывали на них. Видимо, что-то там у дебиля не ладится, но почему-то вслух озвучивать свои опасения дамочки остерегаются, по непонятной для меня причине. — Что я, на твой взгляд, могу сделать, чтобы притяжение звезд стало лучше, чем есть сейчас? — внезапно спросил дебиль. Вопрос застал меня слегка врасплох. Не думал, что директора будет интересовать что-то вроде этого. Ну ладно, мне не нетрудно ответить. Наймите в преподавательский состав побольше горячих цыпочек. Я пожал плечами. Мираэль начала хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. — Почему именно так? — не меняя тона спросил лорд Дебиль. — Потому что все остальные мои советы вы проигнорируете. Я снова пожал плечами. нормализовать процесс обучения уравнять всех учащихся в правах меньше смотреть на происхождение и больше на конкретные результаты дебиль смеялся искренне и громко не заботясь о том что окружающие при таком громком ржаче чувствовали себя немного неуютно этикеты куртуазность за которые так переживала леди вышнегорская были явно не про лорда дебиль «Ты мне нравишься все больше и больше, парень!» Но мне было лень играть во все эти игры. «А вы почему свою маску не снимете, лорд-дебиль?» — поинтересовался я. «Личико боитесь показать?» «Я свою маску снял давным-давно, мальчишка!» — сказал лорд-дебиль и снова залился скрипучим смехом. Даже в инвалидном кресле он оставался полон злой, кипучей энергии и мог заткнуть любого, кто ему не нравился. Я ухмыльнулся. В отличие от подавляющего большинства присутствующих на балу людей, я знал маленький секрет лорда Дебиль. Он заключался в том, что лорд на самом деле не носил маски. То, что все принимали за маску, было его настоящим лицом. Приятно видеть, что хоть кто-то за пятьсот лет ни чуточки не изменился. — Ну, практически. — Как там леди Элеонора поживает? — спросил я его. — У нее все хорошо, благодарю, — прокаркал в ответ лорд Дебиль. — с чего это вдруг тебя волнует моя любимая дочурка? — Ну, она как-никак является верховным лордом империи Арсамон, — сказал я. — Весьма высокопоставленная должность и повод для отцовской гордости. — Да... — Дебиль кивнул. Я чуть ли не физически чувствовал его внимательный взгляд. «Я горжусь своей малюткой, которая смогла превзойти меня и добиться невероятных высот». «Скажи, мог бы ты организовать нашу встречу?» — любезно поинтересовался я, взяв с подноса проходившей мимо официантки бокал шампанского. Мою и леди Элеоноре. «Вадим, довольна!» — вспыхнула леди Мираэль. «Ты так уже перешел все границы. Твое поведение возмутительно!» «Леди Элеонора — очень занятой человек. В ее руках судьба всей империи, вверенной ей самим богом-императором. Ни в коем случае недопустимо, чтобы...» Одним жестом лорд-дебиль прервал леди Мираэль. Та сконфуженно замолчала, глядя на начальника под обострастным взглядом. «Зачем тебе, мальчишка, встречаться с моей дочерью?» — кратчего произнес он. «Вокруг нас словно образовался полок тишины». Я хочу сделать ей предложение. — Руки и сердце. — Намного лучше, — улыбнулся я. Наклонившись к Дебиль, я тихо произнес ему прямо на ухо. Я знаю, как делать из обычных людей одаренных, способных управлять духовной силой, защищать себя духовным пологом, ну и далее по списку. Дебиль очень долго и внимательно смотрел на меня, как будто пытался понять, серьезен я или же нет. Я был полностью серьезен, в чем директор быстро убедился. «Ты ожидаешь, что я этому поверю?» — произнес хозяин притяжения звезд, не скрывая скепсиса в голосе. «Никто до сих пор не знает, как пробуждается и развивается духовная сила в людях. Эта территория, что называется, по-прежнему божественного промысла». «Уже нет», — я усмехнулся, глядя на него. Я сделал несколько своих одноклассников одаренными, научив их пользоваться духовной энергией. Под моим руководством они уже достигли хороших результатов, превзойдя многих одаренных, которые открыли свои силы еще на первом курсе или даже до поступления в школу. Я сделал паузу, давая ему время переварить новую информацию. Дебиль кивнул, приглашая меня к дальнейшему разговору. — Тебе должны были предоставить статистику успеваемости учеников, — сказал я. ты должен был заметить, насколько возросли успехи детей императора с момента основания группировки. И это не могло не вызвать у тебя вопросов. Полагаю, ты для этого и захотел со мной встретиться, чтобы задать эти вопросы, верно?» «Возможно», — Дебиль кивнул. «Не хочет до последнего раскрывать карты? Ладно, ладно, мне, в общем-то, все равно». «В общем, именно об этом я и хочу поговорить с твоей дочерью», — сказал я. «О создании из простых людей одаренных. Тема весьма важная, краеугольная для всего мира. С кем, как не с верховным лордом, ее обсуждать?» «Ты можешь поговорить об этом со мной», — предложил дебиль. «В более приватной обстановке, после бала». «Извини, но нет. Я покачал головой. Дочь тебе сама все расскажет, если посчитает нужным». Дебиль, безусловно, мог что-то интересное знать про наш изменившийся мир и про того, кто за этим всем стоит, поэтому я закинул ему хорошую наживку, чтобы он закусил. — Хорошо, будь по-твоему, — неохотно произнес дебиль. — Я оповещу дочь о твоем предложении, но помни, мальчик, постарайся не разочаровать ее. От голоса старика потянуло холодком. — Время верховного лорда стоит... «Дорого! Не советую расходовать его понапрасну! Последствия могут быть весьма печальны!» «Я понимаю!» Я ухмыльнулся, глядя на этого пройдуху, который за время моей сна смерти сумел подняться так высоко. Дебиль молча шлепнул проходившую мимо официантку по попке, после чего протянул руку и взял с ближайшего стола бокал с крепким коньяком. Я отметил, что его рука вытянулась несколько длиннее, чем позволяли возможности человеческого тела. Леди Мираэль слегка покраснела, но смолчала. Ей, очевидно, было не по душе отвратительное поведение лорда-дебиль, который ни в чем себя не ограничивал. Но сказать слово против дурного старика она не смела. — Скажи, мой мальчик... — проскрипел старик, пригубив вино сквозь ротовую щель маски. — Ты задумывался? — — О своем будущем. — Конечно, — я кивнул. — Я для того и организовал группировку детей Императора. — Правильно, правильно, — одобрительно произнес Дебиль. — У многих в твоем возрасте на уме только сиськи и развлечения. А потом мучительно жалеют об упущенных возможностях, но уже становится слишком поздно. — К чему ты это? — в лоб спросил я. Мне надоели все эти уловки, увиливания и прочие ухищрения. — Сейчас глава рода душепиц будет произносить речь, — сказал дебиль. — И немного посвятит вас, малолетних одаренных, об истинном положении дел в нашем мире. В этот момент на возвышенность в центре зала вышел распорядитель бала и попросил всеобщего внимания. В зале затихли смешки и разговоры. Убедившись, что все смотрят на него, распорядитель сверкнул белозубой улыбкой и произнес — Дамы и господа, попрошу юных учеников притяжения звезд и других выдающихся школ подойти ближе к сцене. — О, сейчас самое интересное начнется, — оживился дебиль и залпом осушил свой бокал с коньяком. Приборы на его инвалидном кресле протестующе запищали. Что-то попытались пропищать иметь сестры, но дебиль оборвал их повелительным жестом. — Заткнитесь, дуры! Я крепче, чем думает ваша тупая техника! — Что касается тебя, Сабуров, Безглазая маска вновь обратилась ко мне. — Послушай внимательно, о чем говорит господин душепийца. Тебе, как уникуму, это будет особенно полезно. Я кивнул. Мне и самому было весьма любопытно, что там сочиняет власть придержащие. Что-то мне подсказывало, что нам, простым ученикам, это не сулит ничего хорошего. Но когда было иначе?